Вопрос 25. В одном романе прочел «Он был сексопильным мужчиной». Как это понимать? Молодую француженку положили на операцию. Очнувшись от наркоза, она спросила, «Когда мой муж и я сможем возобновить нормальную половую жизнь?» «Я должен посмотреть свои медицинские книги». Вы первая пациентка, которая спрашивает меня об этом после удаления миндалин. Из записок хирурга. Сексопил ⁇ он может, он хочет, он готов. Так думают о нем другие. Словом сексопильность обычно определяют внешнюю сексуальность того или иного человека, способность с первого взгляда вызывать желание интимных отношений. Слово не затертое. Захочется где-нибудь в компании удивить всех, можете сказать приглянувшемуся вам человеку «Ах, какой вы сексопильный! Пусть помучается, что это означает.